Проснувшись, Перен лежал в ночной тишине, ощущая запах материи шатра и неповторимый запах фейли. Ее не было, хотя еще недавно была здесь. Он задремал, и она исчезла. Возможно, пошла в уборную. Он всматривался в темноту, пытаясь понять прогуна и волчий сон. Чем больше он думал об этом, тем больше набирался решимости. Он отправится на последнюю битву, и когда это случится, он хотел уметь контролировать волка внутри себя. Он также хотел либо освободиться от всех следовавших за ним людей, либо научиться принимать их верность. Ему нужно было кое-что решить. Это будет непросто, но он должен. Мужчине приходится совершать трудные поступки. Такова жизнь. Вот что было неправильно в том, как он принял пленение Фейли. Вместо того, чтобы принимать решения, он их избегал. Мастер Лухан был бы им разочарован. И это подводило Перина к еще одному выводу, самому трудному. Похоже, ему придется позволить Фейли столкнуться с опасностью. Возможно, рисковать ею вновь. Было ли это выходом? Мог ли он вообще принять такое решение? Перина замутила при одной лишь мысли, что Фейли может оказаться в опасности. Но он должен будет что-то сделать. Три проблемы. Он столкнется с ними и разберется. Но сначала он их обдумает, потому что всегда так делал. Только глупец принимает решение, не обдумав их перед этим хорошенько, Но принятое решение посмотреть в лицо своим проблемам принесло ему немного покоя, поэтому он повернулся, возвращаясь ко сну.